Глава 20. Утром я снова просыпаюсь одна. Не уверена, что Ряз действительно спит, или воину нужно совсем немного времени, чтобы остановиться. Как не требуется кардам по несколько раз в день принимать пищу и питьё. При этом они не теряют силу и бодрость. Прошло уже немало времени, а это всё, что я знаю о небесных воинах. И пополнить сведения не получается. Ряз немногословен и на мои осторожные вопросы отвечать не торопится. Другие карды вовсе изображают нимых. А люди в сером ведут себя так, будто я бестелесный призрак. Кроме одного. Но его я всячески избегаю, потому что при одном воспоминании грудь сжимается от дурного предчувствия. Почему-то кажется, что этот человек несёт с собой лишь зло. Каждый день тенью проскальзывая к серому зданию, чтобы встретиться с жрицами, я испуганно оглядываюсь. Хотя с того дня Ириде милосердна ко мне. с руководителем я не сталкиваюсь, но всё равно не выхожу из стен, пока не приближается вереница женщин. Движения их плавны, завораживающе синхронны. По спине бегут мурашки, ладони привычно складываются вместе, голова опускается перед величественной процессией. Благоговение не снижает ни обдинной одежды жриц, ни скудная жертва в руках карда следующего позади. Я вздыхаю с ноткой ностальгии и прикусываю губу. Перед внутренним узором тут же возникает образ храма в час поклонения великая Иридис. Блают факелы, осыпаясь искрящимися каплями горящей смолы, серебряные блюда с фруктами. Ветер шевелит белоснежной одеждой жриц, а за их спинами будто раскрываются крылья. Тонкие пальцы одной из женщин сжимают золотой церемониальный нож. Джена, вырывая из воспоминаний верховная жрица обнимает меня. Отстранившись, оглядывает с головы до ног и проводит пальцами по тонкой линии шрама на запястье. Выглядишь превосходно. Илин хорошо заботится о тебе. Я смущённо улыбаюсь и кидаю короткий взгляд на Карда, сопровождающего женщину. Мужчина привычно останавливается, ожидая, когда процессия возобновится. На лице воина ни тени эмоций. Какуреса. Не желая говорить о нём, я меняю тему и интересуюсь с искренним волнением. Как мама. Она быстро поправляется. Вмешивается младшая. Глаза её сверкают, на пухлых губах играет улыбка. Джен, а правда, что у Кардов внизу тоже? Ну, в чешуе. Что? Не понимаю я. Последи за языком, осаживает девушку верховная. Та с неискренним раскаянием опускает глаза и возвращается в строй. А я догадываюсь, о чём вопрос. И едва не задыхаюсь. К щекам приливает жар, в груди становится тяжело. С губ срывается: "Будь он проклят". Конечно же, и уст не сдаётся. Рассказывает обо мне такое, что даже жирицы начинают верить его низкой лжи. И от этого становится ещё противнее. "Не стоит он твоих проклятий, девочка", строго говорит верховная. И наградив младшую тяжёлым взглядом, снова смотрит на меня. Справедливая ярость покарает каждого нечестивца. Помни об этом. Что-то она не очень спешит. Горько шепчув, вспоминая чудесное исцеление. Не богохульствуй. Уловив мои слова, грозит верховная. Помни, что каждому богиня отрезала свой ласкот от полотна судеб. Но на всякий случай держись подальше от пещер. Киваю, прощаясь с последней надеждой на то, что гнев назойливого поклонника остынет. И я смогу навестить родных. Жрицы величественно входят в здание, кард замыкает процессию. Дверь закрывается, и я остаюсь одна. Медленно бреду к площади, на которой некогда размещали ресорцов. Это тоже часть ежедневного ритуала. Как всегда здесь пусто, лишь изредка пройдёт кто-то из людей, для которых я призрак. Подхожу к каменным перилам и опираюсь о них. Взгляд устремляется туда, где ещё не так давно серебрился в солнечных лучах великолепный рессур. Я не знаю, как сейчас выглядит столица. После пожара над городом зависла плотная пелена сиреневого тумана. Темнее у земли, она играет розоватыми оттенками под облаками и разливаясь по линии горизонта, закрывает собою море. Красиво. Но каждый раз, стоя здесь, я испытываю смесь колкой грусти и неясную тревогу. Кажется, что там за пеленой происходит что-то, чего мы не видим. Там находится враг. Тренны с чёрными мечами в руках и темной, безразличие в глазах. Джен, вздрагивая, с трудом сдерживаю вскрик. Но узнав голос обратившегося ко мне, с облегчением улыбаюсь. Наступает моё самое любимое время дня. Повернувшись, легонько касаюсь руки Реса. Провожу кончиками пальцев до запястья, обрисовывая каждую чешуйку. Я интересуюсь. Ты готов? Он молча кивает. Но мнение обманывает не каменное выражение его лица, а внешняя холодность. Я знаю, что наши прогулки за стенами города Илину нравятся не меньше, чем мне. Пусть иначе, но мужчина ждёт их так же сильно, как и я. Только мы вдвоём. Я показываю то, что хочу. Карт мог бы заставить, но никогда этого не делает. Мне решать, что будет сегодня. гладкость ветерка, ласкающего кожу, или приятное тепло солнечных лучей, от которых хочется щуриться. А может, нам повезёт снова найти немного сладких ягод? Ещё всегда требует рез. Я смеюсь и отрицательно качаю головой. Мне всё больше нравится дразнить его. Может, это и иллюзия, но во мне растёт чувство, что этот мужчина не сделает мне больно.